5 октября. Было около шести часов вечера. Опаловый свет, пронизываемый золотыми лучами осеннего солнца, падал с неба на голубые волны моря. Дневной жар понемногу спадал, и уже веял тот легкий ветерок, что кажется дыханием самой природы, просыпающейся после знойного полуденного сна, сладостное дуновение — Которая освежает берега Средиземного моря И несет от побережья к побережью аромат деревьев смешанный с терпким запахом моря. По этому огромному озеру, Простирающемуся от Гибралтара до Дарданеллы, От Туниса до Венеции, Скользила в первой вечерней дымке Легкая стройная яхта. Казалось, это скользит по воде, Распластавший крылья лебедь. Она несла стремительное и грациозное, Оставляя позади себя фосфоресирующий след. Последние лучи солнца угасли на горизонте, Но, словно воскрешали ослепительные вымыслы античной мифологии, Его нескромные отблески еще вспыхивали на гребнях волн, Выдавая тайну амфитриты. Пламенный бог укрылся на ее груди, и она тщетно пыталась спрятать возлюбленного в лазурных складках своего плаща. Яхта быстро неслась вперед, хотя, казалось, ветер был так слаб, что не растрепал бы и локоны на девичьей головке. На баке стоял человек высокого роста, с бронзовым цветом лица, и смотрел неподвижным взглядом как навстречу ему приближалась земля темным конусом, выступавший из волн, подобной спалинской каталонской шляпе. «Это и есть Монте-Кристо?» Задумчиво и печально спросил путешественник, по-видимому распоряжавшийся маленькой яхтой. «Да, ваша милость!» — отвечал капитан. «Мы у цели, «Мы у цели, прошептал путешественник с какой-то непередаваемой грустью. Затем он тихо прибавил «Да здесь моя пристань». И он снова погрузился в думы. На губах его появилась улыбка, печальные слезы. Спустя несколько минут на берегу вспыхнул слабый, тотчас же погасший свет, и до яхты донесся звук выстрела. — Ваша милость, — сказал капитан, — с берега нам подают сигнал. Хотите сами на него ответить? — Какой сигнал? — спросил тот. Капитан показал рукой на остров. К вершине его поднимался одинокий белесый дымок, расходящийся в воздухе. «Да, — Да-да, — сказал путешественник, как бы очнувшись от сна. — Хорошо. Капитан подал ему заряженный карабин. Путешественник взял его, медленно поднял и выстрелил. Не прошло и десяти минут, как уже спустили паруса и бросили якорь в пятистах шагах от небольшой пристани. На волнах уже качалась шлюпка, щитыми агребцами и рулевым путешественник спустился в нее. Но вместо того, чтобы сесть на корме, покрытый для него голубым ковром скрестил руки и остался стоять. Грибцы ждали команды, приподняв весла, словно птицы, которые сушат свои крылья. «Вперед!» — сказал путешественник. Четыре пары весел разом, без всплеска, опустились в воду, и шлюпка, уступая толчку, понесла стрелой. Через минуту они уже были в маленькой бухте, расположенной в расселине скал. Шлюпка врезалась в песчаное дно. — Ваша милость, — сказал рулевой, — двое грибцов перенесут вас на берег. Путешественник ответил на это предложение жестом полного безразличия, спустил ноги за борт и соскользнул в воду, которая дошла ему до пояса. — Напрасно вы это, ваша милость, — пробормотал рулевой, — хозяин будет нас бронить. Путешественник, не отвечая, пошел к берегу, следом за двумя матросами, выбиравшими наиболее удобный грунт. Шагов через тридцать они добрались до суши. Путешественник отряхнулся и стал озираться, стараясь угадать, в какую сторону его поведут, потому что совсем уже стемнело. Едва он повернул голову, как на плечо ему легла чья-то рука, и раздался голос от звука, которого он вздрогнул. — Добро пожаловать, Максимилиан! — сказал этот голос. — Вы точны? — Благодарю вас. Это вы, граф, воскликнул Морель и стремительно, почти радостно сжал обеими руками руку Монте-Кристо. Как видите, я так же точен, как и вы. Но вы промокли, дорогой мой. Вам надо переодеться, как сказал бы Калипсо Телемаху. Идите здесь, для вас приготовлено жилье, где вы забудете и усталость, и холод. Монте-Кристо заметил, что Морелли обернулся. Он немного подождал. В самом деле Моррель удивился, что люди, которые его привезли, ничего с него не спросили и скрылись, прежде чем он успел им заплатить. Он услышал удары весел по воде, шлюпка возвращалась к яхте. «Вы ищете своих матросов?» — спросил граф. «Да, они уехали, а ведь я не заплатил им. Не беспокойтесь об этом, Максимилиан», — сказал смеясь, Монте-Кристо. «У меня с моряками договор» по которому доставка на мой остров товаров и путешественников происходит бесплатно. Я абонирован, как говорят в цивилизованных странах. Мораль с удивлением посмотрел на графа. — Вы здесь совсем другой, чем в Париже, — сказал он. — Почему? — Здесь вы смеетесь? — Чело Монте-Кристо сразу омрачилось. — Вы правы, Максимилиан, я забылся, — сказал он. Встреча с вами — счастье для меня, и я забыл, что всякое счастье приходящее. Нет, нет, граф, — воскликнул Мурель, снова сжимая руки своего друга, напротив, смейтесь, будьте счастливы и докажите мне вашим равнодушием, что жизнь тяжела только для тех, кто страдает. Вы милосердны, вы добры, вы великодушны, вы притворяетесь веселым, чтобы вселить в меня мужество. Вы ошибаетесь, Мурель, — сказал Монте-Кристо. «Я в самом деле чувствовал себя счастливым». «Так вы забыли обо мне?» «Тем лучше». «Почему?» «Вы ведь знаете, мой друг, что я, как гладиатор, приветствующий в цирке великого императора, говорю вам, идущий на смерть приветствует тебя». «Так вы не утешились?» спросил Монте-Кристо, бросая на него загадочный взгляд. «Неужели вы могли подумать, что это возможно?» С горечью сказал Морель. «Поймите меня, Максимилиан, — сказал граф, — вы не считаете меня пашляком, бросающим слова на ветер? Я имею право спрашивать, утешились ли вы, ибо для меня человеческое сердце не имеет тайны. Посмотрим же вместе, что скрыто в самой глубине вашего сердца. Терзает ли его по-прежнему нестерпимая боль?» от которой содрогается тело, как содрогается лев, ужаленный москитом. Мучит ли по-прежнему та палящая жажда, которую может утолить только могила, то безутешное горе, которое выбрасывает человека из жизни и гонит его навстречу смерти? Быть может, в вашем сердце просто иссякло мужество, уныние погасило в нем последний луч надежды, и оно, утратив память, уже не в силах более плакать. Если так, если у вас больше нет слез, если вам кажется, что ваше сердце умерло, если у вас нет иной опоры, кроме Бога, и ваш взгляд обращен только к небу, тогда, друг мой, вы утешились. Вам не на что больше сетовать. Граф отвечал Мурель кротко и в то же время твердо. Выслушайте меня как человека, который перстом указывает на землю, а глаза возводит к небу. Я пришел к вам, чтобы умереть в объятиях друга. Конечно, есть люди, которых я люблю. Я люблю свою сестру, люблю ее мужа. Но мне нужно, чтобы в последнюю минуту кто-то улыбнулся мне и раскрыл сильные объятия. Жули разразилась бы слезами и упала бы в обморок. Я увидел бы ее страдания, а я довольно уже страдал. Эммануэль стал бы отнимать у меня пистолет и поднял бы крик на весь дом. Вы же, граф, дали мне слово. И так как вы больше, чем человек, я считал бы вас божеством, если бы вы не были смертны. Вы проводите меня тихо и ласково к вратам вечности. Друг мой, сказал граф. У меня остается еще одно сомнение. Может быть, вы так молодушны, что рисуете своим горем? Нет, граф, взгляните на меня. Все просто, и во мне нет малодушия, — сказал Моррель, протягивая графу руку. Мой пульс не бьется ни чаще, ни медленнее, чем всегда. Я дошел до конца пути. Дальше я не пойду. Вы называете себя мудрецом, и вы говорили мне, что надо ждать и надеяться. А вы знаете, к чему это привело? Я ждал целый месяц. Это значит, что я целый месяц страдал. Человек жалко и несчастное создание. Я надеялся, сам не знаю на что, на что-то неизведанное, немыслимое, безрассудное, на чудо, но какое? Один Бог это знает Бог, омрачивший наш разум, безумием надежды. Да, я ждал, да, я надеялся. И за те четыре часа, что мы беседуем, вы сами того не зная, Стерзали мне сердце, Потому что каждое ваше слово доказывало мне, что для меня нет больше надежды, Как ласково, как нежно убаюкает меня. Морель произнес последние слова с такой страстной силой, что граф вздрогнул. «Граф», — продолжал Морель, видя, что Монте-Кристо не отвечает, 5 сентября вы потребовали от меня месячные отсрочки». Я согласился. «Друг мой, сегодня 5 октября». Морель посмотрел на часы. «Сейчас 9 часов. Мне осталось жить еще три часа». «Хорошо». Отвечал Монте-Кристо. Идем. Морель машинально последовал за графом И даже не заметил, как они вошли в пещеру. Он почувствовал под ногами ковер. Открылась дверь. Воздух наполнился благоуханием. Яркий свет ослепил глаза. Морель остановился в нерешительности. Он боялся этой расслабляющей роскоши. Монте-Кристо дружески подтолкнул его к столу. — Почему бы нам не провести оставшиеся три часа, как древние римляне? — сказал он. — Приговоренные к смерти Нероном, своим повелителем и наследником, они возлежали за столом, увенчанные цветами, и вдыхали смерть вместе с благоуханием гелиотропов и роз. Морель улыбнулся. — Как хотите, — сказал он. — Смерть всегда смерть. Забвение, покой, отсутствие жизни, а страданий. страданий. Они сели за стол. Монте-Кристо сел напротив него. Это была та самая сказочная столовая, которую мы уже однажды описали. Мраморные статуи по-прежнему держали на головах корзины, полные цветов и плодов. Войдя, Морель рассеянно оглядел комнату и, вероятно, ничего не увидел. — Я хочу задать вам вопрос, как мужчину мужчине, — сказал он, пристально глядя на графа, — спрашивайте. — Граф, — продолжал Моррель, — вы владеете всем человеческим знанием, и мне кажется, что вы явились из другого, высшего и более мудрого мира, чем наш. В ваших словах, Моррель, есть доля правды, — сказал граф с печальной улыбкой, которая его так красила. Я сошел с планеты, имя которой — страдания. Я верю каждому вашему слову, даже не пытаясь проникнуть в его тайный, скрытый смысл, граф. Вы сказали мне — живи. Я продолжал жить. Вы сказали мне — надейся. Я почти надеялся. Теперь я спрашиваю вас, как если бы вы уже познали смерть? Граф, это... очень мучительно. Он-то кристо глядел на Морелли с отеческой нежностью. Да, сказал он. Конечно. Это очень мучительно. Если вы грубо разрушаете смертную оболочку, которая упорно не хочет умирать. Если вы искромсаете свое тело неприметными для глаза зубьями кинжала, если вы глупой пулей, всегда готовый сбиться с пути, продырявите свой мозг, столь чувствительный к малейшему прикосновению, тогда вы будете очень страдать и отвратительно расстанетесь с жизнью. В час предсмертных мук она вам покажется лучше, чем купленный такой ценой покой. Понимаю, — сказал Мурель, — смерть, как и жизнь, таит в себе и страдания, и наслаждения. Надо лишь знать ее тайны. Вы глубоко правы, Максимилиан. Смотря по тому приветливо или враждебно, мы встречаем ее. Смерть для нас либо друг, который нежно убаюкивает нас, либо недруг который грубо вырывает нашу душу из тела, пройдут тысячелетия. И наступит день, когда человек овладеет всеми разрушительными силами природы и заставит их служить на благо человечества. Когда людям станут известны, как вы сказали, тайны смерти, тогда смерть будет столь же сладостной и отрадной, как сон в объятиях возлюбленной. — Если бы вы пожелали, граф, вы сумели бы так умереть? — Да. Морель протянул ему руку. — Теперь я понимаю, — сказал он, — почему вы назначили мне свидание здесь, на этом одиноком острове, посреди океана, в этом подземном дворце, в этом склепе, которому позавидовал бы фараон. — Потому что вы меня любите, граф, правда? — «Любите настолько, что хотите, чтобы я умер такой смертью, о какой вы сейчас говорили? Смертью без мучений, смертью, которая позволила бы мне угаснуть, произнося имя Валентины, пожимая вам руку». «Да, вы угадали, Морель. «Просто ответил граф, этого я и хочу». «Благодарю вас». Мысль, что завтра я уже не буду страдать сладостно моему истерзанному сердцу. — Вы ни о чем не жалеете? — спросил Монте-Кристо. — Нет? — отвечал Мурель. — Даже и обо мне? — спросил граф с глубоким волнением. Мурель замолчал. Его ясный взгляд вдруг затуманился, Потом загорелся непривычным блеском, Крупная слеза покатилась по его щеке. «Как?» — сказал граф. «Вам еще жаль чего-то на земле, И вы хотите умереть?» «Умоляю вас, ни слова больше, граф», Сказал Морель упавшим голосом, «Довольно вам мучить меня?» Граф подумал, что Морель слабеет, И в душе его вновь ожило ужасные сомнения, которые он уже однажды поборол в замке Ив. «Я хочу вернуть этому человеку счастье», — сказал он себе. «Я хочу бросить это счастье на чашу весов, чтобы она перетянула ту чашу, куда я нагромоздил зло». Что, если я ошибся? Этот человек не настолько несчастлив, чтобы заслужить счастье. Что станет тогда со мной? Ведь только вспоминая добро, я могу забыть о зле. Послушайте, Мурель, — сказал он, — ваше горе безмерно, я знаю. Но вы веруете в Бога и не захотите погубить свою душу. Мурель печально улыбнулся. «Граф», — возразил он, — «я не любитель красивых слов, но, клянусь вам, моя душа больше мне не принадлежит». «Вы знаете, Мурель, что я один на свете», — сказал монте «Я привык смотреть на вас, как на сына, и чтобы спасти своего сына, я готов пожертвовать жизнью, а богатством и подавнам». Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, Мурель, что вы решили расстаться с жизнью, потому что вам не знакомо наслаждение, которое нас улит тому, кто очень богат. У меня около ста миллионов. Я вам дарю их. С таким состоянием вы можете достигнуть всего, чего только пожелаете. Если вы чистолюбивы, Перед вами открыты все поприщи. Переверните мир. Измените его лицо. Предавайтесь любым безумствам. Совершайте преступления, но живите. Вы дали мне слово, граф. Холодно отвечал Мурель и взглянул на свои часы. Уже половина двенадцатого. Мурель, подумайте. У меня на глазах, в моем доме, — Тогда отпустите меня, — брачно сказал Максимильян. — Не то я подумаю, что вы меня любите не ради меня, а ради себя. И он поднялся. — Хорошо, — сказал Монте-Кристо, и лицо его просветлело. — Я вижу ваше решение непреклонно. Да, вы глубоко несчастны как вы сами сказали, исцелить вас могло бы только чудо. Садитесь же, Морель, и ждите. Морель повиновался. Тогда Монте-Кристо встал, подошел к запертому шкафу, ключ, от которого он носил при себе на золотой цепочке, и достал оттуда серебряный ларчик и вкусные чеканки, По углам которого были изваяны четыре стройные женские фигуры, изогнутые в горестном порыве, словно ангелы, тоскующие о небе. Он поставил ларчик на стол. Затем, открыв его, он вынул золотую коробочку, крышка, которая откидывалась при нажиме на скрытую пружину. Коробочка была наполнена Тестообразным маслянистым веществом. Отблеск золота и драгоценных камней, украшавших коробочку, мешал разглядеть его цвет. Оно отливало лазурью, пурпуром и золотом. Граф зачерпнул золоченой ложечкой немного этого вещества и протянул морелю устремив на него испытующий взгляд. Теперь стало видно, что вещество это зеленоватого цвета. «Вот, что вы просили у меня», — сказал он. «Вот, что я вам обещал». «Прежде чем умереть», — сказал Максимилиан, беря лорочку из рук монте «Я хочу...» Поблагодарить вас от всего сердца. Граф взял другую ложку и второй раз зачерпнул из золотой коробочки. Что вы делаете, друг? спросил Мурель, хватая его за руку. Да простит меня Бог, Мурель, улыбаясь, ответил граф. Но право, жизнь надоела мне не меньше, чем вам. «И раз уж мне представляется такой случай...» «Остановитесь!» — воскликнул Максимилиан. «Вы любите! Вы, любимый! Вы не утратили надежды! Не делайте этого! Это было бы преступлением! Прощайте, мой благородный, великодушный друг! Я расскажу Валентине обо всем, что вы для меня сделали!» И медленно, но без колебаний, Только сжимая левой рукой руку графа, Моррель с наслаждением проглотил таинственное вещество. Оба замолчали. Али безмолвный и внимательный принес табак, кальяны, подал кофе и удалился. Мало-помалу потушкнели лампы, в руках статуи и Мурелью стало казаться, что аромат курения ослабевает. Монте-Кристо, сидя напротив, смотрел на него из полумрака, и Мурель различал только его блестящие глаза. Бесконечная слабость охватила Максимилиана, кальян выпал у него из рук, предметы теряли очертания и цвет. Его затуманенному взору казалось, будто в стене напротив раскрываются какие-то Двери и завесы. «Друг», — сказал он, — «я чувствую, что умираю». «Благодарю». Он сделал усилий, чтобы в последний раз протянуть графу руку, но рука бессильно поисла. Тогда ему почудилось, что Монте-Кристо улыбается, Но да не той странной, пугающей улыбкой, Которая порой приоткрывала ему тайны Этой бездонной души, А с тем ласковым сочувствием, С каким отцы смотрят на безрассудство Своих детей. В то же время граф словно вырос, Он казался почти великаном На фоне красной обивки стен. Его черные волосы, Были откинуты назад, и он стоял гордый и грозный, подобно ангелу, который встретит грешников в день страшного суда. Мурель, ослабевший, сраженный, откинулся в кресле, сладостная истома разлилась по его жилам. Все преобразилось в его сознании, как меняются пестрые узоры в калейдоскопе. Полулежа, обессиленный, задыхающий, самурай уже не чувствовал в себе ничего живого, Кроме единственной грезы. Ему казалось, что он несется На всех прусах к тому смутному бреду, Которым начинается иная безвестность, Именуемая смертью. Он снова попытался протянуть руку графу, Но на этот раз рука даже не пошевельнулась, Он хотел сказать последнее, прости, но отяжелевший язык был недвижим, словно камень, замыкающий гробницу. Его утомленные глаза невольно закрылись, но сквозь сомкнутые веки ему вещился неясный образ, и он его узнал, несмотря на темноту. Это был граф. Он подошел к одной из дверей и открыл ее. И в ту же минуту ослепительный свет, сиявший в соседней комнате, или, вернее, в сказочном замке, озарил залу, где Морель предавался своей сладостной агонии. На пороге, разделявшем эти две залы, появилась женщина дивной красоты. Бледная снежная улыбка, и она казалась ангелом милосердия, заклинающим ангелом щеня. «Небо открывается мне», — подумал Максимилиан, приподнимая веки. «Этот ангел похож на того, которого я потерял». Монте-Кристо указал девушке на кресло, где лежал Мурель. Она приблизилась к нему, сложив руки с улыбкой на устах. «Валентина!» — крикнул Морели с глубины души. Но с губ его не слетело ни звука, и, словно вложив все свои силы в этот немой крик, он глубоко вздохнул и закрыл глаза. Валентина бросилась к нему. Губы Морели еще раз шевельнулись. «Он вас зовет», — сказал граф. Вас зовет из глубины своего сна тот, кому вы верили свою судьбу, и с кем смерть едва не разлучила вас. Но к счастью, я был на страже. И я победил смерть. Валентина, отныне ничто на земле не должно вас разлучить, ибо, чтобы соединиться с вами, он бросился в могилу. Не будь меня, вы бы умерли оба. Я возвращаю вас друг другу. Да зачтет мне Господь эти две жизни, которые я спас. Валентина схватила руку Монте-Кристо и в порыве безмерной радости поднесла ее к губам. Да, благодарите меня, сказал граф. Неустанно повторяйте мне, что я дал вам счастье, вы не знаете, как мне нужна эта уверенность. «Я благодарна вам от всей души», — сказала Валентина. «Если вы не верите в мою искренность, спросите Гайды. Пусть моя возлюбленная сестра Гайде скажет вам, что с тех пор, как мы покинули Францию, только ее рассказы о вас помогали мне терпеливо ждать счастливого часа, который ныне засиял для меня». «Так вы любите Гайды? спросил монте кристо с волнением, которое он тщетно пытался скрыть от всей души. — Слушайте, Валентина, — сказал граф, — я буду просить вас об одной милости, меня, Боже, правый, Неужели я буду так счастлива? — Да. Вы назвали Гайде вашей сестрой. Пусть она в самом деле станет вашей сестрой, Валентина. — Воздайте ей за все, чем вы считаете себя обязанным мне. Берегите ее, и вы, и Мурель, ибо голос графа стал едва слышен. Отныне она одна на свете. Одна на свете? Повторил голос позади графа. Почему? Монте-Кристо обернулся. Перед ним стояла гайда, бледная, похолодевшая, и смотрела на него со смертельным испугом. — Потому что с завтрашнего дня, дочь моя, ты будешь свободна, — отвечал граф, — и займешь то положение, которое тебе подобает. — Потому что я не хочу, чтобы моя судьба омрачала твою. Дочь великого Паши, я возвращаю тебе богатство и имя твоего отца. Гайда побледнела, подняла свои прозрачные руки, подобно деве, вручающей себя Богу, и спросила голосом глухим от слез, — Так ты покидаешь меня, господин мой? Ты молода, Гайда, ты прекрасна. Забудься мое имя мое и будь счастлива. — Хорошо, — сказала Гайда. Твои приказания будут исполнены, господин мой. Я забуду твое имя и буду счастлива. И она отступила к двери. «Боже мой!» — вскричала Валентина, поддерживая тяжелевшую голову Морреля. «Разве вы не видите, как она бледна? Не понимаете, как она страдает?» Гайда сказала душераздирающим голосом. Зачем ему понимать меня? Он господин, а я невольница. Он вправе ничего не замечать. Граф содрогнулся при звуке этого голоса, который коснулся самых тайных струн его сердца. Его глаза встретились с глазами гайда и не выдержали их огня. Боже мой, сказал Монте-Кристо. «Неужели то, что ты позволил мне заподозрить, правда?» «Так ты не хотела бы расстаться со мной, Гайда?» «Я молода», кратко ответила она «Я люблю жизнь, которую ты сделал для меня такой сладостной И мне было бы жаль умереть А если я тебя покину, Гайда?» Я умру, господин мой. Так ты любишь меня? Он спрашивает, люблю ли я его. Валентина, скажи ему, любишь ли ты Максимилиана? Граф почувствовал, что его сердце становится тесно в груди. Он протянул руки и гайды, вскрикнув, бросилась ему в объятия. «Да, я люблю тебя! Я люблю тебя, как любят отца, брата, мужа! Я люблю тебя, как жизнь! Я люблю тебя, как Бога! Потому что ты для меня самый прекрасный, самый лучший, самый великий из людей!» Пусть твое желание исполнится, мой ангел, — сказал граф, — Богу, который воскресил меня и дал мне победу над моими врагами неугодно, чтобы моя победа завершилась раскаянием. Я хотел покарать себя, а Бог хочет меня простить. Так люби же меня, Гайды, кто знает. Быть может, твоя любовь поможет мне забыть то, что я должен забыть. О чем ты говоришь, господин? — спросила девушка. Я говорю, Гайды, что одно твое слово научило меня больше, чем вся моя мудрость, накопленная за двадцать лет. У меня на свете осталось только ты, Гайда. Ты одна привязываешь меня к жизни. Ты одна можешь дать мне страдания. Ты одна можешь дать мне счастье. Слышишь, Валентина? Воскликнула Гайда. Он говорит, что я могу дать ему страдания. Когда я готова жизнь отдать за него. Граф глубоко задумался. Неужели я провижу истину? Сказал он наконец. О Боже, пусть награда или возмездие я принимаю свою судьбу. Идем, гайд, идем. И, обняв гибкий стан девушки, он пожал Валентине руку и удалился. Прошло около часа. Валентина, безмолвно, едва дыша, с остановившимся взглядом, все же сидела под лимурелем. Наконец она почувствовала, что сердце его забилось. Еле уловимый вздох вылетел из полураскрытых губ, и легкая дрожь предвестница возврата к жизни пробежала по всему его телу. Наконец глаза его открылись, но взгляд его был неподвижен и невидящим. Потом к нему вернулось зрение, ясное, отчетливое. Вместе со зрением вернулось и сознание, а вместе с сознанием скорбь. «Я все еще жив!» — воскликнул он с отчаянием. Граф обманул меня, и он порывисто схватил со стола нож. «Друг!» — сказала Валентина со своей пленительной улыбкой. «Очнись и взгляни на меня!» Морель громко вскрикнул, И лепеча бессвязные слова, Не веря себе, словно ослепленный Небесным видением, упал на колени. На другой день, в первых лучах рассвета, Морель и Валентина, Найдя дверь пещеры, открытой, вышли на воздух. Они гуляли под руку по берегу моря. И Валентина рассказывала Морелю, как Монте-Кристо появился в ее комнате, как он ей все открыл, как он дал ей воочию убедиться в преступлении, и, наконец, как он чудом спас ее от смерти между тем, как все считали ее умершей. В утренней лазуре неба еще мерцали последние звезды. Вдруг Мурель заметил в тени скал человека, который словно ждал знака, чтобы подойти. Он указал на него Валентине. Это Джакопо, сказала она, капитан яхты. И она сделала ему знак подойти. Вы хотите нам что-то сказать? спросил Мурель. Я должен передать вам письмо от графа. От графа? Повторили они в один голос, «Да, прочтите». Урель вскрыл письмо и прочел. «Дорогой Максимильян, у берега вас ждет Филука. Джакопа доставит вас в Ливорно, где господин Нуартье поджидает свою внучку, чтобы благословить ее перед тем, как она пойдет с вами к Алтаю. Все, что находится в этой пещере, мой дом на Елисейских полях, моя вилла в Трополе, свадебный подарок Эдмона Дантеса сыну его хозяину Мурреля. Надеюсь, мадемуазель де Вильфор не откажется принять половину этого подарка, ибо я умоляю ее отдать парижским беднякам состояние, которое она наследует после отца, сошедшего с ума, после брата, скончавшегося вместе с ее мачехой, в сентябре этого года, попросите ангела, охраняющего отныне вашу жизнь, Мурель, не забывать в своих молитвах человека, который, подобно сатане, возомнил себя равным Богу и который понял со всем смирением христианина, что только в руке Божьей. Высшее могущество и высшая мудрость. Может быть, эти молитвы смягчат раскаяние, которые я уношу в своем сердце. Вам, Морель, я хочу открыть тайну искуса, которому я вас подверг. В этом мире нет ни счастья, ни несчастья. То и другое постигается лишь в сравнении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 Сообщавшие ей о безумии отца и о смерти брата, о чем она узнавала впервые, Валентина побледнела, горестный вздох вырвался из ее груди, и молчаливые, но жгучие слезы заструились по ее лицу. Счастье досталось ей дорогой ценой. Моррель с беспокойством посмотрел кругом. — Право, граф слишком далеко заходит в свои щедрости, — сказал он. — Валентина вполне удовольствуется моим скромным состоянием. Где граф? Проводите меня к нему, мой друг. Джакопо показал рукой на горизонт. — Что вы хотите сказать? — спросила Валентина. — Где граф? Где гайда? — Згляните, сказал Джакопо. Они обратили взгляд туда, куда указывал моряк, и вдали, на темно-синей черте, отделявшей небо от моря, они увидали белый парус, не больше крыла морской чайки. «Уехал!» — воскликнул Мурель. «Прощай, мой друг!» «Мой отец уехала!» Прошептала Валентина. Прощай, Гайды, прощай, сестра. Кто знает, увидимся ли мы еще когда-нибудь, Сказал Мурель, отирая слезу. Друг мой, отвечала Валентина, Разве не сказал нам граф, Что вся человеческая мудрость Заключена в двух словах. Ждать и надеяться. Конец книги. Апрель 1992 года. Звук режиссёр Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасим.